Вернувшись домой, Тация направился к телефону, даже не переоделся. Он не использовал телефон с большим экраном в гостиной, но использовал защищенную линию в своей комнате. Вся мощность, которая обычно резервировалась для внешних целей, вместо этого направлялась на шифрование телефона, которым Тация позвонил Хаяме, дворецкому семье Цуба. Сейчас он едва успел навстречу, на которую его заранее пригласили через текстовые сообщения. А вы как раз вовремя, Тация Дана. Хаяма-сан, примите мою благодарность за вчерашний вечер. Обе стороны пропустили приветствие, Тацио последовал темпу Хаямы. Не то чтобы старый дворецкий спешил из-за расписания, но у Тацио сложилось такое впечатление, что старик хочет как можно скорее что-то сообщить. Как я и говорил прошлой ночью, нет нужды меня благодарить. В конце концов, защита юки сама второе по важности для нас, семья Цуба. Хаямассан, вы с такой легкостью это сказали, я в небольшом затруднении. Наши проблемы исчезли, как только временные рамки и противники прояснились. Но более важно, что я отличаюсь от того человека, я недостаточно храбр, чтобы с вами конфликтовать Таци дана. По-видимому, у него достаточно времени, чтобы немного просто так поговорить. Тем не менее, со своей стороны у Тацию не было достаточно времени, хотя он специально запросил безопасную линию. он все равно хотел получить важную информацию так быстро, как возможно. К тому же я не был уверен, что будет делать, если Хаяма поднимет разговор, который был у него несколько месяцев назад с ООКЕ. «Так о чем вы хотели поговорить? В письме вы не указали, и у вас не было времени, чтобы встретиться лично, поэтому я не могу сделать вывод, что информация жизненно важна». «Ах да, верно». Голос Хаяма прозвучал, будто он только что об этом вспомнил. Однако всего лишь по интонации голоса любой бы заметил, даже если бы не знал характер Хаямы, что это не более чем игра. «Тацо дано. В отношении вампирского инцидента будет задействована третья дивизия. Я просто хотел это вам передать». «Третья дивизия. Контрразведывательная третья дивизия Департамента разведки JSDF? Полагаю, этот интересный отряд связан с лагерем Сайгуса, не так ли?» После того, как Татсу это сказал, из динамика послышалась усмешка. «Не думаю, чтобы они хотели бы, чтобы такой, как ты, из отдельного магически оборудованного батальона, называл их интересными. Но это и вправду та третья дивизия». «Мои интересы не лежат в стороне искоренения Источника. Другими словами, семья Сайгуса использует третью дивизию, чтобы расследовать паразитов. Нет, схватить их?» «Хотел бы сказать, что вастры на ум, как и всегда, Но их цели нам еще не ясны. К сожалению, все складывается так, как вы только что и сказали, Таце Дуно. Как хлопотно, от чистого сердца, подумал Таце. Этот инцидент и так был сложен с уже вовлечёнными несколькими фракциями, а сейчас присоединился к столкновению ещё один игрок. Более того, у лагеря Саигусы был явно иной взгляд, нежели у Майюми. Спасибо огромное за ценную информацию. Тем не менее, нельзя просто нажать кнопку перезапуска и попробовать снова. Как бы трудна она ни была, но реальность отличается от игр. В жизни нет нового дубля. «Я посчитал, что передать вам информацию необходимо, учитывая безопасность Миюки сама. Пожалуйста, не забывайте этот татсу дана. «Буду иметь в виду». В самом деле, они не могут разрушить мир, в котором живет Миюки. Хотя не было нужды, чтобы Хаяма дополнительно это напоминал, Татция без возражений приняла его замечание. Семь часов вечера. Все ученики уже давно вернулись домой, и только одинокие души еще были в школе, несколько преподавателей. Школьные врата уже закрыли, и до завтра доступ был строго запрещен всем, кроме небольшой группы исключений. Учебные принадлежности, товары для школьного магазина и продукты для столовой. В основном всё до заката солнца заносилось через задние ворота, ведущие к подземному переходу. Единственным, кому был открыт доступ, горстка преподавателей, охране и знанятой по контракту охранной компании, инженером, работающим над регулировкой, которую можно сделать лишь ночью, лицам с особым разрешением от школы и избранным членом школьного совета. Эту власть, которая казалась излишней даже для школьного самоуправления, приняли в прошлом году, когда президентом школьного совета была Майюми. Такая власть была огромной помощью». Больше не нужно было подавать в учительскую запрос с вескими причинами, и было особо полезно при обстоятельствах, когда причину указать нельзя. Татсу еще по пути домой принял меры, и сейчас у него был пакет, который прислали домой до того, как он пошел обратно в школу. От охранника у двери, когда был введен код подтверждения от школьного совета, он получил три идентификационные карточки посетителей с доступом на ночное время, Они были так разработаны, что любой без действительной карточки ночью вызовет тревогу безопасности, как подозрительный человек. Так почему же он получил три карточки, ну, одна, очевидно, для самого Тацы, вторая для Миюки? Миюки получила карточку с довольной улыбкой. Сначала Тацу не хотел брать с собой. Изначальный план предполагал, что она останется и будет присматривать за домом. К сожалению, при оформлении ночного кода доступа Миюки добавила условия. Она сказала, что хочет пойти вместе с ним. Власть выдавать подтверждение доступа была в руках Азусы, президента школьного совета. Однако, как и говорили слухи, настоящая власть в школьном совете была у вице-президента, не президента. Приблизительно три часа назад Тацио как раз воочию в этом и убедился. Тацию не удалось убедить упрямую сестрёнку и пришлось уступить. Третью карточку он передал Ханоке, которая встретила его на станции. Не нужно и говорить, но как и Миюки, нет, даже больше, чем Миюки, Тацу не хотел брать Ханоку. Все так обернулось, потому что Ханока тоже присутствовала, когда в комнате школьного совета поднялся вопрос о подтверждении доступа, и вправду он мог винить лишь себя за небрежность. Ко всему прочему, даже если бы мог отказаться, он не мог сказать настоящую причину, когда в комнате находились Азуса и Сори. Хотя он еще мог отклонить просьбу Ханоки, но в ее поддержку вышла Миюки. Кроме того, в отличие от Миюки, идентификационную карточку от Татсу и получила с окаменелым выражением лица. Причиной запроса карточки доступа он указал «Расследование странного поведения модели 3H-P94». Тем не менее, на самом деле Тация хотел вывести Пикси наружу, чтобы выманить паразитов. Неоднократно спрашивая Пикси, он кое-что узнал. «Паразиты не оставят ее в покое». Хотя всё это было не более чем догадкой, Тация был уверен. Если общее согласие потеряет связь со своей частью, оно попытается восстановить эту часть. Тация посудил, что для того, чтобы это сделать, они должны каким-то образом войти с ней в контакт. Он не мог обнаружить местоположение паразитов, хотя ему это и не нужно было, но только до вчера. Поскольку Пикси одержима паразитом, он не мог полностью умыть руки. И еще большая проблема была с покупкой Пикси в таком состоянии, и по сравнению со всем этим он хотел уничтожить паразитов еще сильнее. Он с самого начала планировал снова драться с паразитами, именно поэтому и попросил Якума о тренировке. Пикси, не более чем толчок, изменивший защитную позицию в более активную. Тацо не планировал этой ночью истребить всех паразитов. Тем не менее он считал, что если они выманят одного или двух, Тогда это приведет к подсказкам относительно остальных. Приняв во внимание вовлеченный риск, Тацу наверное, следовало явно запретить Миюки и Ханоки идти вместе с ним. По всей вероятности, он приглушил в себе опасность слишком многих вещей. Разрабатывая стратегию сегодняшних ночных действий, он никогда не планировал идти в одиночку. По своему опыту и рассматривая необходимость такого шага, он запросил поддержку у Эрики и Микихика. И лишь благодаря их помощи он позволил Миюки, которая все знала, и Ханоки, которая была в это несколько вмешана, прийти. Правила первой школы требуют, чтобы ученики носили форму перед и после уроков, но это ограничение снимается, когда посещаешь школу ночью. С виду это потому, что в идентификационную карточку встроен передатчик, поэтому нет надобности носить форму, но на самом деле подлинное намерение было в том, чтобы не дать ученикам в поздний час бродить по улицам в школьной форме. Для школы это был вопрос предотвращения риска. Лучше, чтобы было меньше происшествий, чем больше. Понимая это, Татсо исполнил это желание и надел свою обычную боевую куртку. Как и брат, Миюки не надела форму, она была в полупальто, спортивных штанах и высоких сапогах для подвижности. Однако Ханока все равно под курткой была в своей форме, Татсо и Миюки задумались, она в полной мере осознает, что они собираются делать этой ночью, Но Таца не был бы Тацией, если бы сделал что-то столь грубое, вроде высказывания такой мысли вслух. «Ханока, ты сегодня не ходила домой?» Аккуратно Миюки задала вопрос, который был у брат Номи. «А, нет, ходила». Ханока жила одна в съемной квартире, которая была намного ближе к школе, чем дом Тации и Миюки. Явно невозможно, чтобы ей не хватило времени на то, чтобы переодеться. «Это носить форма будет проблемой?» Но проблема это не будет, но тебе, может быть, немного неудобно». Слов выговора удалось избежать, они ведь и так этой ночью собираются столкнуться с неприятностями. И более того, у Ханоки, похоже, просто вылетело это из головы. Если бы знал, что это случится, объяснил бы более подробно, подумал Тацию с оттенком сожаления. «А не сама. Может, будет лучше, если Ханока сначала заскочит домой?» Миюки попыталась развеять мрачное настроение. «Мы можем подождать внизу, пока Ханока переоденется». По-видимому, Миюки делала это не для того, чтобы помочь сопернице. Скорее всего, она предоставляла решение для Тации, который впал в задумчивость. «Верно. Уже слишком поздно для визита. Но, Ханока, если ты не против, тогда пошли». «Конечно нет. Я, э, не была бы против, даже если бы ты зашел в гости. Если будет время, пожалуйста, заходи». Впрочем, совершенно независимо от мысли Миюки... это было нечто, что Ханока горячо желала. И вот пока разыгрывалась эта драма, они трое прибыли к гаражу клуба робототехники. Дверь, конечно, была заперта, но замки – это такая штука, которую легко открыть изнутри. Тация достал портативный терминал, открыл связь малого радиуса действия и послал позывной сигнал, который приготовил заранее. Ответ последовал практически мгновенно. «Звали? Мастер». Простая толщина двери – даже сильно армированной двери, которая была совершенно не к месту на так непрочно выглядевших стенах, не мешала телепатии. «Открой для меня дверь». «Поняла». Сразу же после ответа дверь в гараж открылась. Недалеко внутри силуэт куклы в униформе горничной упала в глубокий реверанс. Основные поведенческие модули были по-прежнему активны даже с монстром внутри. Как только Пикси подняла голову, Тация первым делом достал кое-что из сумки. «Пикси!» «Надень это!» Даже поздно ночью... Нет, на некотором уровне именно потому, что поздно ночью они не могли взять ее с собой в этом, в форме горничной. Каким бы дело ни было, но любая причина носить форму горничной не нехорошая. Для этой операции Тацию сперва пришлось для Пикси подготовить наряд. Оказалось, что приказы такого уровня не требовали голосового ответа. Вдруг Пикси начала снимать одежду, Таци отнесся ко всему этому процессу как к должному. Он уже второй раз видел, как она переодевается, и поскольку у него не было какого-либо интереса видеть людей и кукол в одном свете, для него переодевание Пикси было тем же, что и открыть капот автоматической машины. Они сама. Почему ты просто смотришь?» Однако оказалось, что Миюки немного трудно согласиться с его мышлением. И Ханока была с ней согласна, потому что неодобрительно посмотрел аннотацию. «О чем ты говоришь, Миюки? Пикси-робот? Робот, которая так случилась девушка? «Нет, гуманоид, и недостаточно точный, чтобы подражать человеческому телу». Как и сказал Таци, 3H был разработан, чтобы быть гуманоидным роботом в одежде, неотличимой от человека, но части и изгибы, спрятанные под одежду, нельзя сравнивать с человеческой женщиной. Такие части на кукле для извращенных целей были бы немного больше выражены. То давал впечатление женщины в трикотаже цвета кожи, но только до талии. Часть от талии к ногам показывала изгибы, которые явно принадлежали роботу, и даже колготки не скрыли бы то, что это не человек. Вот почему экипировка включала длинное платье. Тем не менее, у молодых девушек субъективное мнение превысило объективное. Миюки силой развернула Татсу, а Ханока стала между Пикси и остальными двумя. Хотя он посчитал, что это как-то нелепо, не то чтобы он хотел подглядывать, до тех пор, пока они двое ему не позволили, Татсу покорно стоял к ним спиной. «Татсо, можешь уже повернуться?» Несмотря на слова Ханоки, Татсо, когда поворачивался, на всякий случай проверил выражение Юки. Одежда, которую Татсо принес, состояла из обычной высокой эластичной ветровки, а также юбки до колен, которая скрывала изгибы. Вокруг шеи был дважды обмотан шарф. Но шляпу, скрывающую черты лица, он нарочно не принес. На ногах были толстые чулки, а также сапоги, служившие тем, что скрывали мелкие детали, делая движения ног более плавными. Все это ему предложила женщина-офицер из отдельного магически оборудованного батальона, ответственная за одежду. Ханока из ниоткуда вынула расческу и начала поправлять волосы Пикси. Пикси это вообще не волновало. Она просто стояла без движения, и это доказало, что неважно, как она выглядит снаружи, она всего лишь кукла, не человек. К Пикси у Тацию не было таких высоких требований. Пока она без подозрения может ходить по улицам, Этого более чем достаточно. С этой точки зрения нынешний образ Пикси был проходимым. «Пикси, следуй за мной», — заявил тация, будто объявляя начало военных действий. Он высокомерно отдал приказ, будто командуя рабом, полностью равнодушно.